Глава восемнадцатая Сайкомба Бар с по-прежнему дремал в клетке. Его не напрягало такое существование, но безмерно раздражали охранники. Однако на этот раз вместе с Белоголовым в комнату вновь вошла вкуснапахнущая девушка и подошла ближе к его клетке. Фу, сказала она, поправляя на носу очки с красными стеклами. Вы его совсем не моете? И откуда эта апатия? Цвета, она, хохотнул белоголовый, появляясь рядом. Крупные кошки спят по двадцать часов в сутки. Да он не сможет выйти на арену, фыркнула девушка. Ноги нести не будут. А знаешь, ты права. Вдруг согласился Тал. И райных гонял и за рационом следил, а я тут замотался. Сегодня же открою зал. И помой его. Ещё раз ткнула пальцем в барса девушка, удаляясь. Через полчаса в помещении загремела дальняя дверь, и оттуда появился полуголый, невысокий мужчина в толстом кожаном фартуке. "Ну что, котике, пора мыться", кровожадно склабился он. Клетки поставили на платформы и вывезли в соседнее помещение. Там каждого зверя поджидал струйный душ. Пена с ароматом трав дистанционная сушка шерсти и массажёр, через который прогнали всех животных. После процедур зашёл белоголовый в очках с красными стёклами, внимательно осмотрел всё и распорядился. На беговую дорожку для начала, а там видно будет. После бега котов запустили на скалодром. Персонал столпился у витринного окна, восхищённо разглядывая через очки, как мужчины, женщины и дети пристраиваются отдохнуть на каком-нибудь невероятно крутом или обрывистом склоне, как самцы делят территорию, а самки самцов. Зрелище поломал белоголовый. Зрители уже делали ставки, отобьёт барс развалиловую самку тарна, у человека подобного журба, или нет? Матюкнувшись сквозь зубы, Тал защёлкал настройками ошейников, а затем приказал развести уснувших животных по клеткам, строго предупредив: Вот раз ещё такое повторите, и райну сдам. Запорченный товар он вам головы поотрывает. Зная, что такая угроза не пустой звук, работники нехотя разошлись. Только менталистка задержалась, провожая взглядом крупного светлого кота в дымчато-серых пятнах. В штаб-квартире КБР шло срочное совещание. Лорд Эмрис Крамп сидел во главе стола и мрачно объяснял спешно созванным участникам операции Кот. Судя по тому, что информация, известная Саю Комба, никак не просочилась ни в прессу, ни в узкие круги, его не пытали. Где и зачем его держат определить мы не можем. Затягивать операцию по спасению детей политиков и бизнесменов тоже. Если бы они присылали родителям хотя бы письма или видеоролики, стукнул по подлокотнику кресла капитан Смаук. Если бы они это делали, их бы давно поймали, буркнула леди Ингрид, глава аналитического отдела. Кстати, мне прислали анализ действий вашей подсадной утки. Девочка молодец. сумела-таки зацепить Глехера, не выходя за рамки легенды. Позволите? Лорд Крамп взял папку, защищённую датчиком пробоги на кода. Открыл, пролистал, нахмурил брови. Подход к пирату это хорошо, но её заданием было стать жертвой похищения. Не суетитесь, Крамп. Я уже предприняла кое-какие действия, чтобы ускорить процесс. Действия? Ингрид, вы превышаете свои полномочия, взревел мужчина, забывшись. Остальные участники совещания молча наблюдали за конфликтом, понимая, что вмешиваться себе дороже. Эти титаны КБР сотрут третьего лишнего в порошок и не заметят. Эмрис, я ничего не превысила. Как глава аналитического отдела, я могу использовать информацию в интересах дела, резко ответила Ингрид, отбрасывая светлую чёлку, и другим тоном добавила: В конце концов, вы сами сказали, Что у нас нет пары месяцев, чтобы наблюдать роман пирата и дочки сенатора? Роман? Какой роман? Не понял Крамп. Ха. А что вы думаете, происходит между этими двумя? Игра в догонялки? Женщина ткнула алым ногтком в папку с фотоотчётами. Насколько я знаю, взял в себя в руки мужчина. Мисс Смарт должна была изображать леди Евангелину Паркер. Судя по отчёту, там ничего лишнего она себе не позволяла. Наблюдение ведётся круглосуточно. Интерес мистера Глехера связан исключительно с тем, что леди Ева это прекрасная возможность надавить на сенатора. Ингрид посмотрела на Эмрис со с лёгкой жалостью. "Лорд Крамп, обманчиво мягко сказала она, если вы заинтересуетесь мисс Смарт, желая каким-то образом надавить на её родителей, вы будете приглашать ей врача?" гонять с ней на карабайке до рассвета или просто быстро с компрометировать и предъявить ультиматум глава операции не нашелся с ответом поэтому я сделала то что сделала вам остается только принять это заседание закончилось полным молчанием цвета надом сан блэр очень любила пить утренний кофе в своей личной гостиной Комната, расположенная на самом верхнем этаже, выделенного ей крыла материнского дома, имела повышенный уровень защиты. Светлое помещение, отделанное в янтарных оттенках, казалось, пропитаным солнцем. Особенную выразительность интерьеру добавляло панно, набранное хризисами и расположенное как раз за любимым креслом хозяйки. Здесь девушка чувствовала себя уютно, удобно. А еще с этой комнатой были связаны очень приятные воспоминания. Именно здесь грозный капитан Глехер впервые я прокинул ее на кушетку с высоким изголовьем. Они тогда очень бурно отметили очередную победу. Ее талант менталиста помог выявить провокацию от корпорации, соперничающей с концерном Глехера. Да, банальное пиратство давно в прошлом. Теперь красавицы Райн добропорядочный гражданин, будущий сенатор, скоро ему понадобится жена, соответствующая новому уровню вмешательства в галактическую политику. И она, Цвитана, будет рядом. Девушка отпила глоток чая, открыла на планшете почту, принялась быстро просматривать файлы, отбрасывая большую часть в корзину. Приглашение на вечеринку, реклама, реклама. Привет от тетушки. Спам, спам, реклама. О, неплохой диванчик. И снова реклама. О, это что? Письмо было подписано доброжелатель. Ничего не понимая, Цветана открыла файлы и замерла. На всех фотографиях красовался Ирайн Глехер. И не один, а в компании какой-то крашеной девицы в лиловых оборках. Девушка выдохнула и еще раз внимательно просмотрела фотографии. убеждая себя, что это просто разовый случай. Но, ну, может ведь мужчина развлечся, если дела увели его далеко от дома. Но в голове упорно стучало: не всё так просто. Вот девчонка в чём-то белом с сиреловыми узорами, а здесь и Райнзол это видно и невооружённым глазом. Однако, как близко он к ней наклонился, а вот целует руку. Во Этот оценивающий взгляд цвета на хорошо знает. Именно так Глейхер когда-то взглянул на нее, совсем зеленую девчонку, стоящую возле юбки матери. А тут девица в лиловом платье, и снова мужчина наклонился к ней так, словно собрался поцеловать. А в этом кадре он держит ее на руках. От возмущения менталистка едва не грохнула планшет. Пришлось отложить технику, сделать дыхательную гимнастику. Глотнуть чая и снова взяться за файлы. Карабайк. Девушка пристукнула кулечком по стеклянному столику. Она боялась этих машин, знала, что Глехер гонял, знала, что у него есть несколько байков, лично переделанных для гонок, но не могла побороть свой страх. Улыбалась, целовала, когда ему приходило желание погонять, и отговаривала с делами. А это. Бешенство ударило в голову. но дочь ведьмы умела справляться со своими эмоциями. Ей понадобится холодная голова, чтобы отомстить. Допив чай, девушка медленно вернулась в спальню, переоделась в спортивный костюм и спустилась в зал. Именно на беговой дорожке в её голове сложился чёткий план мщения наглой кукле. Этот способ позволял не только изощрённо поиздеваться над соперницей, но и помотать нервы и райну. До выборов осталось немного времени. Ему нужна достойная спутница и благоволение сенаторов. Она будет рядом с ним. Но только после того, как... Мечтательно улыбаясь, Цветана сошла с дорожки, взяла ком, набрала номер и промурлыкала: "Лайзо, привет. Твой корабль готов к вылету." Хочу прогуляться за модными веشيчками на землю